Глава 67. Монстр сорвал с моего рта кусок клейкой ленты и губы обожгло болью. — Прости, дорогая, — протянул он издевательски. — Я хотел сделать это медленнее. «Кейн — Кейн? — хрипло спросила я. Хоть голос и осипы звучал странно изо рта чудовища, но напоминал Кейна. — Я все так же хорош? — Монстр склонил морду ближе к моему лицу и обдал смрадным дыханием. «Это ты?» — опешила я от дикой догадки. «Я ведь все еще красавчик, дорогая!» Его голос звучал жутко, словно кто-то скреб когтем по стеклу. Но это был Кейн. «Узнала!» Почти ласково проскрипел он. «Ты ведь хорошая жена!» и не оставишь меня в болезни и бедности, правда?» Я гулко сглотнула и вновь попыталась разозлиться или испугаться достаточно для того, чтобы мои темные крылья выскользнули наружу. Они были мне нужны, и прямо сейчас. На шее зашипела кожа, запах паленой плоти проник в нос, а потом я ощутила адскую боль. Как бы сильно я не хотела сдержать крик, У меня это не вышло. Я тонко взвизгнула и забилась в крепких руках упыря. Сил вырваться не было. Ты всегда была проблемой, продолжил Кейн задумчиво, и потеряла мое кольцо, то самое, которое не должна была снимать. Убери его! Взмолилась я, ощущая проклятую вещицу, прожигающую мою грудину. «Перестань мне перечить, дорогая!» Я попыталась позвать дракона, но в голове шумело, и мысли путались. По вискам струилась испарина. Язык словно распух, и произнести хоть слово стало невозможным. Именно в тот момент, когда я сдалась, боль отступила. Это было настолько неожиданным, что я задохнулась от облегчения. Колени подогнулись, и я осела на землю. Никто не держал меня больше. Мы были на побережье вдали от города. Вокруг не было ни души, лишь ленивые чайки и набегающие на берег волны. «Видишь, как просто, Мурзик!» — протянул монстр. «Всего лишь будь послушный своему мужу, и не надо будет страдать!» По моим щекам струились слезы. Мужчина наклонился и разорвал когтями путы, стягивающие мои руки. Непослушными пальцами я сдернула веревку с лодыжек и попыталась их растереть. Простынь соскользнула вниз, и я торопливо натянула ее на грудь. Чего я там не видел? хмыкнул Кейн и тут же злобно оскалился. Ты решила, что можешь уйти, что можешь предать меня? Я не твоя! «Ты всегда была моей собственной!» Он рявкнул это так громко, что ушам стало больно. «И ты вернешь мне все!» «Что?» «Ты вернешь мне мою удачу!» «Станешь покорной!» «Будешь делать то, что мне нужно!» «И может быть!» Он поднял указательный палец, призывая проявить внимание. Я позволю тебе вставать с колен. Ненавижу. Мне плевать на твои чувства. Упырь присел на пятки, заставив меня отпрянуть и удариться спиной о бампер машины. Ты всего лишь девка, которую можно купить и продать. Ты сделаешь меня удачливым? Нет. Я даже помотала головой из стороны в сторону. Или сдохнешь? «Мне нечего терять!» Я закусила губу, чтобы сдержать болезненный стон. Поганое украшение жгло меня. Но тут я заметила, что мой мучитель скривился. Ему было не так легко, как он пытался показать. «Тебе нельзя так долго быть в этой ипостасе, догадалась я. «Заткнись!» — выплюнул Кейн. Мой официальный супруг отвернулся от меня, но я заметила, как дрожат его пальцы и каким изможденным смотрится его лицо. Дело было не только в обожженной коже и обугленных волосах. В его глазах была обреченность. Я помнила, что Лекс уверял, что высшим в этом мире не стоит так долго оставаться в истинной ипостаси. Вероятно, что-то удерживало Кейна в этой форме против его воли или судорожной рукой Я ухватила кольцо на цепочке, и оно нагрелось. По телу мужа пробежала дрожь. Он резко обернулся и, сузившимися зрачками, уставился на мою ладонь. Я сжала украшение сильнее и удостоверилась, что монстр отреагировал на это движение, гулко сглотнув. «Ты не имеешь на меня прав», — медленно произнесла я. И «Это дрянь на мне?» «Это обручальное кольцо!» Оно больше не работает. Тогда попробуй снять, злобно прошипел Кейн. Я и впрямь попыталась, вот только ничего не получилось. Но стало очевидно, что мои усилия причиняли боль упырю. Ты сделаешь все, что я пожелаю. Снимешь с меня проклятие и будешь благодарна за то, что я позволю тебе жить. Он ухватил когтистый лапы меня за волосы и заставил встать на ноги. «Как ты это делаешь, дрянь? Как творишь эту фигню с удачей?» Мне не верилось, что придурок и впрямь надеялся на мою помощь. «Это не работает таким образом. Я должна хотеть, чтобы тебе повезло». «Так давай!» Заорал он истошно. «Пожелай этого! Сделай так, чтобы мое лицо стало прежним». «Чтобы голос вернулся, чтобы...» Монстр закашлялся, роняя слюну, но продолжал держать меня крепко. «Верни мне мою жизнь, стерва! Ты должна мне, должна!» Я уперлась ладонями в его грудь, пытаясь сохранить дистанцию. Справиться с Кейном мне было не по силам, тем более, когда он был в ипостаси Высшего. Упырь и не заметил, что я сопротивляюсь. «Давай, желай мне удачи, делай это!» Из последних сил я дернула за цепочку, но она оказалась слишком прочной и не порвалась. «Ненавижу!» — просипела я. «Ты сделаешь!» Из-за горизонта выскользнуло солнце. Оно окатило меня светом, расплескалось по округе, и вынудила прищуриться. В следующее мгновение нас накрыло огромной тенью и порыв ветра заставил покачнуться. Кейн отшатнулся от меня, задрал голову и завизжал. Такого звука я не слышала никогда в своей жизни, как и последующего за ним рева. Только второй голос отозвался в сердце радостью. «Это был мой дракон».